И среди них нахожу я беззалетного зверька в моей голубядне. Он мне чужой и дрожит, когда я кладу на него свою руку. Ну что же сказал тебе однажды Заратустра, что поэты слишком много лгут? но и Заратустра — поэт.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 сверхчеловеки. Ах, как устал я от всего недостижимого!